Глава двадцать вторая Целый день метался Окхой по Гоя лондо и только вечером уехал, наконец, с почтовым поездом в калькут Утром прямо с поезда он отправился на квартиру Ромеша Дорджи Пари, но дверь оказалась запертой, и было ясно, что сюда никто не возвращался. Заглянул он в жилище Ромеша в Колу Толи и тоже нашел его пустым. Тогда, придя в дом Он-Ноды-Бабу, он объявил Джагендра, что Ромеш сбежал, и ему не удалось его задержать. «Как все это произошло?» — спросил Джагендра. Окхой рассказал всю историю своих странствий. Бегство Ромеша с Камолой при появлении Окхоя лишь укрепило подозрение Джагендра. «Но все эти аргументы для нас совершенно непригодны», — заметил Джагендра. «Не только Хемнолини, а даже и отец повторяет одну и ту же глупость». Он не потеряет доверия к Ромешу, пока сам все не услышит из его собственных уст. Дело дошло до того, что приди сейчас Ромеш и заяви, что в данный момент ничего рассказать не может. Отец тогда, ни минуты не задумываясь, согласится на его свадьбу с Хемнолинь. Я нахожусь в очень затруднительном положении. Отец не желает допустить, чтобы дочь страдала, и Хемблис как тому, чтобы капризно заявить «все равно выйду замуж». Только за него, пусть даже у него есть жена. Весьма возможно, отец согласится и на это, лишь бы не причинить ей малейшего огорчения. Теперь, как видишь, нам остается одно. Надо выудить у Ромеша признание как можно скорей и любым способом. Тебе, о нельзя опускать руки ни в коем случае. Я и сам принял бы участие в этом деле. Но мне в голову не приходит ни одного хитроумного плана. Разве что просто с ним подраться. А теперь, Окхой, прежде всего, поди умойся, нельзя пить чай в таком виде. После умывания Окхой уселся за стол и задумался. В это время в комнату вошел он Нода-бабу, ведя под руку дочь. Однако при виде Окхоя Хэм немедленно повернулся и вышла. — Нехорошо поступает Хэм, — раздраженно заметил Джагендра. — Ты не должен потакать ее бестактностям, отец. Надо заставить ее вернуться. Хэм, хэм! Но химнолине уже была наверху. — джаген ты лишь портишь мне все дело, — заметил Окхой. — Не говори обо мне ни слова. Время — великий исцелитель. А прибегая к насилию, можно все погубить. С этими словами Окхой допил свой чай и ушел. У Акхоя нельзя было обвинить в недостатке терпения. Он не оставлял раз задуманного, даже если обстоятельства складывались против него. Горячность вовсе не была в его характере. К тому же он не принадлежал к числу гордецов, которые с умным видом пускаются в рассуждения о высоких материях. Да и никакие оскорбления или неприязни его не смущали. Вообще он действительно был человек терпеливый и сносил все, как бы с ним ни обращались. Когда Окхой ушел, он, но да бабу, снова привел Хемнолине к чайному столу. Румянец сбежал с ее щек, под глазами легли темные тени. Девушка вошла с опущенными глазами. Она не могла поднять их на Джогендра, зная, что брат зол и на нее, и на Ромеша, и сурово их осуждает. потому ты и не решалась она встретиться с ним взглядом. Любовь, поддерживая в Хемнолине веру, перед голосом рассудка оказывалась бессильной. Еще позавчера, показав перед Джагендра непоколебимую уверенность в Ромеше, девушка, оставшись темной ночью в спальне, наедине с своими мыслями, уже не была так спокойна. Нет, сначала она, разумеется, ничего подозрительного в поведении Ромеша не видела, и, верная данному ему обещанию, не допускала в своем сердце никаких сомнений, и, тем не менее, они все настойчивее одолевали ее. Как мать, защищая от смертельной опасности дитя, обеими руками прижимает его к груди, так и Химнолини изо всех сил старалась удержать в сердце веру в Ромеша, уберечь ее от всех враждебных доводов, но, увы, порой силы могут изменить нам. Эту ночь он Нода-Бабу провел в комнате соседней со спальней Химнолини. Он слышал, как беспокойно ворочается дочь, и то и дело заглядывал к ней. Но на вопрос тебе не спится, дорогая, — неизменно получал ответ. — А ты почему не спишь, отец? Я-то уже засыпаю, сейчас вот и усну. На рассвете химнолиня поднялась на крышу. Все двери и окна в квартире Ромеша были закрыты с востока. Из-за гряды белоснежных горных вершин медленно вставало солнце. Этот вновь загоравшийся день вдруг показался девушке до того тусклым, и лишенным всяких надежд, что она присела в уголке крыши и, закрыв лицо руками, горько зарыдала. Некому теперь приходить к ней, некому ждать к чаю. Нет уже и радостного сознания того, что близкий человек находится рядом в соседнем доме. — Хэм! Хэм! Химнарини поспешно встала, вытерла глаза. — Что, отец? — откликнулась она. Анна да бабу подошел к дочери. И, ласково гладя ее по спине, сказал, — Сегодня я поздно проснулся. Всю ночь тревожился он на дебабу за химнолине. Сон бежал от него, и он задремал только под утро. Но как только солнечные лучи коснулись его глаз, он быстро встал, умылся и отправился проведать дочь. Комната ее оказалась пуста. Тогда он поднялся на крышу, вид одинокой химнолини заставил сердца Анна до бабуши сжаться. «Пойдем пить чай, дорогая», — сказал он. Девушке не захотелось сидеть за столом против Джагендра, но она знала, как всегда расстраивают отца малейшее отступление от обычного порядка. К тому же она ежедневно, собственноручно наливала отцу чай и не хотела лишать его этой небольшой услуги. Поэтому... Когда утром он на да бабу пришел звать ее к чаю, она оперлась на его руку и направилась в столовую. Спустившись вниз и еще стоя за дверью, Хэм услышала, что Джогендра с кем-то разговаривает. Сердце в ней дрогнуло. Она подумала, что это Ромеш, кто же другой мог прийти к ним так рано. Неверными шагами вошла она в комнату, но увидела Окхоя и не в силах с собой справиться, Выбежал и вон. Он Нода-Бабу вторично привел ее в столовую. Тогда, придвинувшись поближе к отцовскому креслу, опустив голову, она занялась приготовлением чая. Поведение химнолинии выводило Джагиандра из себя. Он не мог равнодушно смотреть, как страдает сестра из -за Ромеши. Но возмущение его возросло еще больше, когда он заметил, что Анна-Бабу да сочувствует ее горю. А Хэм хочет укрыться под сенью отцовской любви от всего мира. Как будто мы все преступники, — думал он. Мы, которые лишь из-за любви к ней стараемся выполнить свой долг, заботимся о ее счастье, устраиваем ее судьбу. И что же в ответ? Ни те неблагодарности нас же еще обвиняют. Ну, что касается отца, он вообще ничего не понимает в делах. Настало времени заниматься утешениями а нанести решительный удар. Отец же из жалости Хэм все отдаляет от нее неприятную правду. — Знаешь, отец, что случилось? — обратился Джагендра к Нади Бабу. — Нет, а что такое? — испуганно воскликнул тот. — Вчера Роме с женой отправился к Гайлонским поездам на родину, но, увидев, что в тот же поезд садится хой сбежал обратно в Калькутту. Рука, разливавшая чай химнолине, дрогнула. Чай расплескался. Девушка опустилась в кресло. Искосо взглянув на сестру, Джагендра продолжал. — Не понимаю, зачем ему понадобилось бежать? — Да, окхой, ведь и раньше все было достаточно очевидно. Прежнее поведение Ромеша уже само по себе нельзя назвать красивым. Но такая трусость, желание скрыться с поспешностью вора, кажется мне особенно отвратительной. Не знаю, что думает на этот счет Хэм. По-моему же, его бегство — вполне определенное доказательство виновности. Вся дрожа Хим на линии поднялась с кресла. — Я не ищу никаких доказательств, да-да. Хотите его судить, дело ваше, а я ему не судья, — сказала она. — Может ли быть для нас безразличен человек, за которого ты собираешься замуж? — заметил джигендра К чему теперь говорить о свадьбе? Вы стремитесь ей помешать. Ну и мешайте, если вам так угодно, но не прилагайте напрасных усилий и изменить мое собственное решение. Тут силы изменили девушки, и она разрыдалась. Онно да бабу поспешно вскочил и, прижав к груди ее с слезами лицо, проговорил «Пойдем, пойдем наверх, хем».